Шестое. Выражение своего всемогущества и бессилия. Иногда очень эффективным приемом негативной коммуникации оказывается притворная позиция всемогущества, которая предполагает, что только работая с терапевтом или выполняя его указания, пациент добьется улучшения. Например, терапевт может сказать пациенту. Проблема суицида в том, что если вы погибнете, то не сможете попросить меня о помощи. Или если пациент спрашивает, откуда вы знаете, что у меня есть мудрый разум, Терапевт отвечает «Откуда? Поверьте мне на слово, я-то разбираюсь в этих вещах». Противоположная тактика – признание своего бессилия терапевтом. Настолько же эффективно? Например, в ответ на препятствующие терапии поведения пациента, терапевт говорит «Ваша взяла. Наверное, наша терапевтическая программа в вашем случае бессильна». Или при обсуждении терапевтических отношений специалист заявляет Вы можете меня обхитрить, если захотите, это совсем не трудно, достаточно не говорить мне правду. Когда пациент в очередной раз жалуется на поведение терапевта или собственное безнадежное состояние, терапевт может ответить. Возможно, вам требуется более компетентный специалист, чем я. В этих примерах просматривается некий элемент подыгрывания пациенту. Подобно тому, как в куче пустой породы можно найти золотой самородок, комментарии терапевта должны включать элемент «правды». Негативная коммуникация не может заменить искренность.